Глава д е с я т а Конец гота отвратительного и вспученная бездна Свист Куаскио стал непереносим. Синяя рыба дрожала от напряжения. Она вплыла внутрь тайного глаза и теперь махала плавниками, делая знак путешественникам присоединиться к ней. Макс схватил свой рюкзак и, повернувшись к товарищам, крикнул «Бежим быстрее! Входим в тайный глаз!» «Беги, Макс, а мы останемся здесь!» Нина остановила четверых друзей. «Я сейчас брошу карту Куи-любящей, этот гадкий черт будет уничтожен!» Девочка шестой луны извлекла из кармана волшебную, добротворящую карту и подбросила ее. Сильный приятный запах заглушил омерзительную вонь, шедшую от Гота, и, излучая фиолетовое сияние, материализовалась Куи-любящая. Красивая высокая женщина с длинными белокурыми волосами. Вокруг ее головы вращалась маленькая розовая планета Венера. Легко, как бы танцуя, Куи направилась к своему антиподу, при этом край ее платья из розового шелка развивался, почти касаясь земли. Женщина улыбалась и казалась абсолютно спокойной. В своей руке она сжимала большую белую лилию, источавшую нежный аромат. «Человек-зверь!» Распахнул огромную пасть, едва не проглотив в р а щ а ю щ и й с я вокруг его рогатой головы небольшой красный шар планету Марс. Застучав копытами по полу, г о д поскакал навстречу Куи. Женщина протянула вперед руку и мягким мелодичным голосом произнесла «Я тебя не боюсь. Я воплощаю свободу, красоту, порядок и душевную чистоту и не боюсь т о г о чего не должно существовать». г о д отвратительный махнул своим длинным хвостом, целясь им в лицо молодой женщины. Но она лишь едва заметно повела лилии, и хвост просвистел мимо. Нина подняла талдом, готовая выстрелить в мерзкое животное, но Куи остановила ее. «Нет, не надо использовать насилие против того, кто сам творит его». Юная алхимичка опустила жезл, пораженная словами добротворящей карты. Смрад, исходящий от гота отвратительного, становился все нестерпимее. У ребят закружилась голова, их затошнило. Недовольно сморщившись, баночка с накипью желтой засеменила к тайному глазу. За ней последовала мисочка с солью морской, стараясь двигаться осторожно, чтобы не растерять полоски с числами кода четвертой тайны. Гот поднял свои ужасные лапы, оскалил зубы и дохнул огнем. Язык пламени дотянулся до баночки с накипью, которая мгновенно вспыхнула и сгорела. Ее предсмертный крик смешался со свистом Куаскио. Все произошло так быстро, что никто не успел вмешаться. Соль морская зарыдала от ужаса и горя. Ее подруга погибла у нее на глазах. Рокси и Фьора подхватили ее и побежали к Максу, следившему за событиями из тайного глаза. «Он убьет нас всех!» крикнула на бегу Фьоре. Куи подняла левую руку и бросила в сторону противника крупинки олова блуждающего. Жуткий смрад мгновенно исчез, в воздухе осталось лишь благоухание. Волшебница подошла к Готу. «Ты умеешь убивать тех, кто беззащитен», спокойно сказала она. «Попробуй убить меня. Попробуй победить правду, если у тебя хватит наглости». Сверкая налитыми ненавистью глазами, г о д выхватил десять электрических проводов и заорал. «Я воплощение числа мага три! Я самое могущественное существо на свете, и ты сейчас в этом убедишься! Я уничтожу тебя!» Провода, подобно стрелам, устремились к женщине, которая словно щитом защитилась от них л и л и е Куи шесть раз резко повернулась вокруг себя, вызвав сильный благовонный вихрь, который отбросил зловредное существо к стене туннеля. Год едва устоял на ногах и швырнул в куи горсть пепла усыпляющего, но промахнулся, и алхимическое вещество попало прямо в тайный глаз. Фиолетовая субстанция, наполнявшая глаз, пришла в движение, ее поверхность стала покрываться пузырьками воздуха, лопавшимися один за другим. «Нет!» закричала Нина, бросаясь к глазу. «Пепел усыпляющий активизирует материю. Он может повредить тайный глаз. Мы должны остановить год отвратительного!» — крикнул Ческо, направляя свой магический жезл на страшилище. Рокси тоже прицелилась в человека-козла, но выстрелить ей м е ш а л о Куи, закрывавшая цель. Додо, замерев от ужаса, вжался в стену. Фьора, прижимая к груди мисочку с солью, звала Нину присоединиться к ним, но девочка шестой луны не могла оставить Куи любящую один на один с коварным врагом. Оттолкнувшись от стены, г о т бросился вперед, размахивая электрическими проводами. Ему удалось попасть ими в Куи. Мощный электрический разряд сбил ее с ног, и она упала на пол. Нина, забыв о предупреждении, трижды выстрелила лазером в Гота. Нахально подставив под них грудь, Негодяй лишь расхохотался дьявольским смехом. «Маленькая глупая ведьма, я же подпитываюсь от огня! Твой т а л д е м для меня деликатес!» И он с силой ударил девочку копытом в голову. Нина отлетела в сторону и сильно ударилась о сверкающий драгоценными камнями овал глаза. Струйка крови потекла по ее щеке. Проклятый год на время вывел ее из игры. В этот момент... Куи любящая открыла глаза и, словно ничего не случилось, грациозно поднялась на ноги. г о д отвлекся от девочки и вновь замахнулся на женщину проводами, но та, быстро в з м а х н у в лилии, рассекла его ужасную физиономию острыми концами листьев. Чистота и красота цветка, войдя в контакт с безобразной кожей человека-зверя, произвели свое магическое действие. Из глубоких порезов полилась черная, дымящаяся жидкость. С диким ревом страшилище закрыло морду руками и согнулось пополам. «Страдание и раскаяние, боль и поражение. Преклони колени передо мной и никогда больше не вставай», — приказала волшебница. Неожиданно год отвратительный взмахнул хвостом и захлестнул им, словно петлей, тело молодой женщины. т е б я конец!» — закричал он. Его изыргающая з л о в о н и е пасть приблизилась к нежному лицу Куи. Но в это мгновение розовая планета Венера, вращающаяся вокруг ее головы, поглотила красный Марс Гота. Яркая серебряно-золотая вспышка озарила туннель. «Быстро прыгайте в глаз! У вас всего секунда!» — крикнула Куи ребятам. Ческо схватил Дуду за руку и буквально швырнул его за порог глаза. Следом прыгнули все остальные. Тайный глаз под действием пепла уже закрывался. Стоя за его порогом, Нина увидела, как зловонный враг схватил куя любящую за волосы и свирепо дернул, пытаясь свалить на пол. Девочка вскрикнула от отчаяния, но та в это мгновение подбросила к потолку туннеля лилию, которая моментально превратилась в клетку из острых пик. Клетка упала на год отвратительного, блокировав его и превратила в вечного пленника в вечной тюрьмы. а к у е л ю б я щ е е расправив свое шелковое платье, как ни в чем не бывало, повернулась к ребятам, улыбнулась и помахала ему рукой. «Прощайте! Четвертая тайна ждет вас! Свобода за горизонтом!» И исчезла вместе с клеткой, в которой выл поверженный год отвратительный. Тайный глаз закрылся. Круг из драгоценных камней в последний раз осветил туннель Атлантиды. Стоя рядом с Ческо, и сжимая кубок Шанда, Нина тихо спросила. «Как ты думаешь, нам удастся сделать это?» Мальчик вытер кровь с ее щеки. «Ты в этом сомневаешься? Ты не веришь в нас?» Девочка дотронулась до раны и глубоко вздохнула. а с т о я очень устала. и мне не терпится найти четвертую тайну и вернуться домой. Увидеть папу и маму, обнять Любу и Карла. Дуду повернулся к ней. Мы тоже х -х -х -х хотим д -д -д -д домой. п ь р а н а ш е п т ы в а что-то успокаивающее мисочки с солью морской, которая еще не пришла в себя от потери лучшей подруги. Как только глаз закрылся, Куаскио прекратила свистеть и, поводя хвостом, п о п л ы л а фиолетовой субстанции из света и воды вдоль туннеля. Рокси спросила Макса, что теперь? Куда о т п р а в и л с ь Куаскио? Я не знаю, но думаю, мы должны следовать за ней. Хочется надеяться, что нам больше не встретятся ужасные монстры, вздохнула девочка. К счастью, злотворящих алхимических карт больше нет, и моя звезда снова стала красной, обрадованно сказала Нина. так что «Вперед!» Я надвинулась за магической рыбой к Сорокса. Ребята также поспешили за синей рыбой, которая и плыла, и одновременно летела в этом водном пространстве. «Забавно! А здесь внутри еще красивее!» Рокси продвигалась вперед, загребая руками, как будто тоже плыла. Макс поднял голову, покрутил ушами и воскликнул. «Посмотрите наверх!» «Там такая странная конструкция из красного металла!» Все подняли глаза к потолку, а Куаскио быстро в о з в р а щ а л а плавниками и хвостом, отчего фиолетовый свет стал еще ярче, и путники смогли разглядеть висевший над ними металлический предмет, похожий на длинную красную сигару. «Интересно, что это такое?» полюбопытствовала Фьоры. Нина и Ческо протянули руки, желая потрогать живот странного объекта. «Как выяснилось...» Это была подводная лодка длиной около двадцати метров. Макс первым направился к лодке. «Эй, ты куда?» – о к л и к н у л его Нина. а в с я за мной!» – крикнул восторженный андроид, подплывая к необычному подводному аппарату. «Посмотрите, какая она красивая!» По поведению Макса можно было подумать, что ему хорошо знакома эта субмарина. Ребята подплыли к ней и с любопытством стали разглядывать корпус и одиннадцать бронзовых винтов, которые торчали из ее кормы. «Сдогова!» — опять восхитился Макс, весело прыгая на крыше лодки. Нина поспешила к нему и, приблизившись к лодке, от изумления раскрыла рот. Субмарина лежала точно на границе двух сфер — фиолетовой блестящей субстанции и бескрайней т о л щ е воды. Вид был потрясающий. «Это б а ь е р объяснил Макс. «Здесь край человеческой вселенной». «Что-что?» переспросила Рокси, также взобравшаяся на подлодку. «Он сказал, что это край нашей вселенной», повторила — повторила ф ь р ы «Вернемся, а то опять на на начнутся на на какие-нибудь не не неприятности», — шмыгнул носом Додо, не выпуская из рук своего спасительного жезла. Нина выгляделась в толщу воды. И определенного цвета с оттенками синего и зеленого она тянулась до горизонта. Загадочный барьер представлял собой границу, за которой была неизвестность. Макс встал на колени и открыл красную, блестящую крышку лодки. На ее внутренней стороне все увидели серебряную надпись. «Вздох бездны». «Вздох бездны?» Странное название для подводной лодки. Ничего общего с водой, удивилась Фьоре. «Это особенная подлодка, магическая». «Сейчас сами убедитесь», — уверенно сказал Макс, поворачивая металлическими руками странный зеленый рычаг. Он собрался было спуститься по узкой лестнице, ведущей внутрь лодки, но тут увидел на первой ступеньке небольшой сложенный вдвое листок бумаги. На нем было написано «Нина 5523312». «Это тебе», — без всякого удивления сказал Макс и протянул девочке шестой луны листок. Это была записка от Этереи. «Дорогая девочка, твоя миссия близится к завершению. Вместе с Максом и друзьями ты добралась до цели. Теперь тебе предстоит сделать следующее. Возьми кубок Шанда и поставь его на крышу субмарины». Затем положи полоски с числами из мисочки с солью морской на барьер, который ты видишь перед собой. Не пугайся, полоски встанут вертикально и исчезнут. Достань из кармана магическую ручку, которую тебе дала Сия Справедливая, и напиши ею на воде код ч е т в е р т о й тайны и слова Шинта Левия. После этого спустись вместе с друзьями в лодку. Что делать дальше? о т с к а ж е т Макс. «Удачного тебе путешествия!» Нина, сопровождаемая внимательными взглядами друзей, выполнила одно за другим все указания великой матери алхимиков. Извлекая магическую ручку, она на мгновение задумалась, припоминая, в какую сторону Сия велела повернуть золотой завиток, чтобы этим необычным предметом из чистого золота можно было писать. Глядя на полоски, стоящие вертикально на барьере, девочка начертала на водной стене код 606-5511. И тут же цифры увеличились и поглотили полоски с числами. Стена задрожала, словно во время землетрясения, но вскоре все стихло, и Нина написала «Шинта Левия». Раздался звук лопнувшей струны. Кубок растворился в воздухе, и над подводной лодкой осталось висеть только его содержимое — четвертая тайна — маленькая капля бело-синей воды. Фиолетовый лучик обвил каплю и осторожно перенес ее в трюм лодки. Ребята широко раскрытыми глазами следили за магическим действом — освобождением последней тайны. Макс подал знак и торопливо спустился по лесенке, за ним тоже проделали Нина и все остальные. Крышка люку захлопнулась, оставив синюю рыбу снаружи. Ребята очутились в машинном зале лодки. Через иллюминатор они увидели к у а с к и а Рыба шестой луны улыбнулась, помахала им плавником и, нырнув, исчезла из виду. «Сейчас и мы преодолеем этот боех!» Мы покинем человеческую вселенную и окажемся в алхимической вселенной. Тебе она знакома, Нина, не так ли?» спросил Макс. «Ты хочешь сказать, что, преодолев это подобие воды, мы полетим прямо на Ксоракс?» удивилась девочка. «Именно так. А сейчас всем сесть и не двигаться», приказал Макс. «Я поведу лодку». «Есть капитан, следуем вашему приказу», козырнула ему Нина. Ребята уселись на скамью из черного дерева, тянувшуюся вдоль борта подводного корабля. «Поистегнуть и е м н е и молчать!» Макс, войдя в роль, встал у пульта управления и принялся ловко нажимать на кнопки. Фьора прижала к груди, дрожавшую от страха, мисочку соли. «Мне понадобятся зубы дракона», — бросил Макс. Додо протянул ему мешочек со словами «Ты про-про-правда умеешь у про-про...» о п р а в л я т ь этой штуковиной!» «Разумеется! Ведь ее соорудили мы, андроиды!» С гордостью ответил Макс. «Где? На Ксораксе?» Спросил изумленный Ческо. «Да! А сейчас замолчите и приготовьтесь к отплытию! Шестая луна ждет нас!» Макс был собран и точен в движениях. Он нажал кнопку на правой стенке лодки и, словно по волшебству, из днища поднялся золотой штурвал. Андроид протянул руку к рычагу, торчавшему над головой, повернул его, и сверху опустился медный перископ. Следующее, что сделал Макс, положил зубы дракона в одиннадцать маленьких отверстий в полу. Каждое отверстие соответствовало отдельному винту лодки, а зубы служили для того, чтобы привести их в действие. Небольшие облачка красного пара поднялись из двух боковых отверстий. Наконец Макс провозгласил — «Отправляемся!» Лодка вздрогнула и, плавно сдвинувшись с места, носом вошла в водный барьер. Через мгновение, покинув человеческую вселенную, субмарина уже б р а з д и л а пространство алхимической вселенной. Ребята завороженно смотрели в иллюминаторы. Мимо проносились светящиеся облака, световые шлейфы комет, мириады маленьких звездочек. Субмарина летела с огромной скоростью, стены ее дрожали, и, казалось, она вот-вот развалится на части. Макс крепко держал штурвал, сверяясь с курсом и посматривая в перископ. «Сейчас для нас время не существует. Это на Земле проходят минуты, часы и дни, а здесь...» «То есть как? Ты же сам говорил, что для четвертой тайны необходимо течение времени, как и для нас», — перебила его Нина. «Верно». то это правило действовало только на Атлантиде, а мы находимся в алхимической вселенной, где времени не существует, как тебе хорошо известно», отозвался Макс, не отрываясь от окуляра перископа. «Да, дед Миша всегда утверждал, что время служит, но не существует. Это правило алхимии. Это правило Ксорекса», подтвердила Нина. «Но пока мы отсутствуем, на Земле пройдет куча времени», озабоченно з а м е т и л Рокси. Ты уверена, что мы вернемся в Венецию к нужному сроку? И что пока мы тут, Каркона действительно посадили в тюрьму. А как же наши родители?» — поддержала подругу ф ь о р ы н е беспокойтесь, мы скоро вернемся, и все кончится хорошо». -хо Макс дважды повернул рычаг. Лодка замедлила ход и остановилась. «Что случилось? Мы уже прибыли?» — спросила ф ь р е «Так точно», — щелкнул металлическими пятками Андроид. Люк под лодки открылся. Ребята, отстегнув ремни безопасности, поспешили к выходу. Но Макс остановил их. «То, что произойдет за пределами лодки, будет для вас непривычно. Не пугайтесь. Приступаем к передаче четвертой тайны». Додо почесал макушку, Ческо поправил очки. Рокси чихнула, а ф ь р а покрепче прижала к себе мисочку с солью. Нина первой поднялась по лесенке и ступив... на поверхность лодки произнесла «Клянусь всем шоколадам мира, мы в самом центре алхимической вселенной». В плотном, но легком воздухе, представлявшем собой смесь воды, света и энергии, перед глазами путешественников во всей своей красе р а с т и л а л а с ь бескрайняя алхимическая вселенная. Тысячи ласточек проносились над головами, своим щебетом наполняя бесконечное пространство. «Ласточки!» «Ну как это возможно?» Ческо не верил своим глазам. Птицы Земли все пребывали и пребывали, радостно летая в небе Вселенной, где господствовали только магия и алхимия. «Вы освободили тайну воды, и сейчас ласточки несут мысли детей на Ксогокс. Шестая луна спасена!» Сияя улыбкой и быстро вращая ушами колокольчиками, объявил Макс. «Мы сделали это!» Рокси запрыгала и обняла Нину. Додо взял Макса за руку и пожал ее, поздравляя друга с победой. Макс, глядя вверх, крикнул, «Вот они, движутся к нам, это киты!» Ребята подняли головы и увидели, как среди ласточек появились пять огромных китов. Они плыли, нет, они летели в атмосфере из плотной воды и облаков. «Летающие киты!» Ческо снял очки, протер их и снова надел. «Никогда не видела ничего подобного!» Фьора не могла поверить своим глазам. «Какие они красивые!» прошептала Нина, не спуская взора с приближающихся гигантов, и вдруг узнала одного из них. «Мегара! Смотрите, это же Мегара!» Теперь и ребята узнали Мегару, великого белого кита, с которым встретились по дороге к Атлантиде. Могучее животное плыло в сопровождении четверки самых своих верных красных китов-полосатиков. Мегара повернул голову к путешественникам и в знак приветствия выбросил вверх фонтан светящейся воды. В ответ Макс отвесил ему глубокий поклон. «Я и Нина сядем на Мегагу, а вы на остальных китов. Увидите, какое фантастическое удовольствие!» «Плыть, лететь по алхимической вселенной!» Засмеялся андроид, вспрыгивая на спину улыбающегося белого кита. Щебет ласточек делал фантастическое путешествие юных алхимиков еще более веселым. Нина тоже взобралась на м и г а р у и прижалась к Максу. Ческо подтолкнул Дудо, боявшегося свалиться в космическую пропасть, и тот перелетел на своего кита, который, повернув к нему голову, улыбнулся и выпустил высоченный фонтан воды. Наконец все были на своих местах, и Нина, сияя синими глазами, подняла талдом и воскликнула: "Шестая луна, г о т о в ь с я к встрече, мы уже рядом". Киты ударили могучими хвостами и поплыли, сопровождаемые ласточками. Сквозь м и р и д ы з в е з д больших и малых планет, серебряных комет и метеоритных рек неслись киты и ласточки, в бескрайней бесконечности. Тысячи лун освещали все вокруг, тысячи солнц согревали душу и вспышки далеких галактик взрывали горизонт алхимической Вселенной. Воздушные потоки образовывали гигантские волны, напоминавшие океанские. п ь о р а летела, прижавшись к спине своего кита. Рокси смеялась, и ветер развивал ее роскошные светлые волосы. Ческо, как обычно, прижимал рукой очки, боясь, что их сдует. Додо, словно загипнотизированный, рассматривал звезды и галактики, и его глаза сверкали от восхищения красотой Вселенной. Нина сидела, широко раскинув руки, словно желая обнять весь алхимический космос с его таинственными планетами и яркими кометами, и чувствовала, как все ее существо наполняется необъяснимым восторгом и радостью жизни. Сердце ее переполняло любовь к деду, научившему главному, жажде познания. Лицо Макса сияло от счастья. Ему тоже не терпелось попасть на Ксорекс и встретиться с друзьями-андроидами, с к с о р е к с и а н с а м и и прежде всего с профессором Мишей. «Смотрите, смотрите!» Нина указала рукой на изумрудный лучик света, пульсирующий на горизонте. «Там ксорекс!» Шлейф алмазной пыли выстилал путь к шестой луне. Киты, словно скользя, в сопровождении ласточек, приближались к планете. Внезапно откуда-то из глубины донеслась музыка восьмой ноты. Путешественники были уже рядом с Ксораксом, и эта планета была так прекрасна, что от открывшегося зрелища их охватил восторг. Шестая луна сверкала словно бриллиант, освещаемый не одним, а сразу тремя солнцами. Но вот, зажмурившись от слепящего света, друзья приземлились на алхимическую планету, где время и пространство слились в одно целое. Точнее сказать, они приводнились, потому что оказались посреди большого водоема с водой невероятно синего цвета. Словно подчиняясь кем-то отданной команде, киты принялись описывать круги, а ласточки, часто взмахивая острыми крыльями, закувыркались в красно-зеленом воздухе. Когда ребята пришли в себя, их ждало удивительное открытие, их голоса перестали звучать. Они ничего не слышали, кроме щебета ласточек, шума волн таинственного синего моря и музыки восьмой ноты. Единственной формой общения на Ксорексе была телепатия. Макс и Нина, которым это уже было известно, с любопытством наблюдали за реакцией друзей, которым было не так просто осознать, что можно объясняться мысленно, используя чистую энергию мозга. Первым это понял Додо и послал свою мысль девочкам, отчего те расхохотались. ч е с к а ошеломленно посмотрел на Макса и Нину. Безучастно оставалась только мисочка с солью морской. Магический объект, созданный ЛСЛ, не обладал способностью к телепатическому общению. Нина осмотрелась... пытаясь сориентироваться. Она еще никогда не была в Ксараксианском море, прежде она видела только озерцо, сплавающее в нем Куаскио. И тут до нее дошло, что н е к а к о е т о не море, а именно то самое озеро. «Значит, мы где-то рядом с рощей Каранна», подумала девочка, и оказалась права. Хиты плавали в том самом синем озере, уходившем в глубину, запрещенной для посещения рощи шестой луны. Мысль Нины восприняли остальные, и сияющий Дудо подумал, «Каранна, тогда мы точно на шестой луне». «Да, Дудо, мы на Ксораксе, а ты что подумал?» рассмеялась в душе Нина. «А где э т о Рея? И где профессор Миша?» мысленно спросила Рокси. И Тодина де Джорджис и Биров так же про себя добавила Фьоры. «Погодите, в Геме встретиться с ними еще не пришло». Вступил в телепатический разговор Макс, и Дудо обратил внимание, что, даже общаясь мысленно, андроид продолжал картавить. «Ты ведь сейчас мыслишь, а не говоришь. Почему же сохраняется твой дефект речи?» — удивился он. «Макс сделал недовольное лицо. Это не дефект речи. Я так не только говорю, но и думаю». Ребята расхохотались. Ческо дал другу легкий подзатыльник, и Дудо от смущения покраснел, как помидор. «Что же мы должны сейчас делать?» — передала всем вопрос Рокси и погладила по спине своего кита. Нина уже собралась ответить, но ее отвлек Ческову, указав на одиноко плывущий ствол дерева. Завидев его, Мегара ударил хвостом и поплыл на перерез. Макс нагнулся над стволом и поднял лежавшее на нем письмо. На конверте было написано «Для Нины». Девочка шестолуны г о вскрыла конверт. Письмо было от Этереи. Инь и Ян создают гармонию противоположностей. Перечитай документ огнедышащего дракона и сделай то, что должна сделать. Только после этого Ксорекс сможет принять тебя, Макса и остальных юных алхимиков. Этерея, как всегда, объяснялась загадками — Нина максимально сосредоточилась и вспомнила три урока алхимической философии, которые дала ей великая мать всех алхимиков, а также письма деда Миши. Все они содержали важные мысли, которые могли бы ей пригодиться. Она достала из кармана брюк документ дракона, начертанный на тончайшей рисовой бумаге, и внимательно перечитала его. Ребята и Макс не сводили с нее глаз». Нина, оторвавшись от письма, послала им мысль. «Это р е я велела мне перечитать письмо огнедышащего дракона, в котором написано, что единство противоположностей создает равновесие жизни. Вы помните, что такое Ян и Инь?» Ребята кивнули, а Макс похлопал ушами. «Отлично. Тогда нам предстоит найти эти противоположности». «А где их искать?» спросил Ческо. «Пока не знаю». «Это и есть проблема», — ответила девочка. «А ты посмотри по сторонам. Что ты видишь?» — подсказал ей Макс. «Вижу воду, вижу китов и ласточек» — принеслось в ее голове. «Правильно, вот тебе и противоположности», — улыбнулся Макс. «О чем ты?» — повернулась к андроиду Рокси. «Да где здесь противоположности?» — мысленно поддакнула ф ь р р «Вы летели, плыли. Мы двигались одновременно в воде и воздухе. по м не кажется, что это противоположные вещи?» Макс лукаво улыбнулся. «Ты прав!» — согласились все. «Следовательно, если воздушные и водные стихии противоположны, то киты и ласточки тоже могут считаться таковыми. Киты ведь живут в воде, а ласточки в воздухе!» — засмеялась Нина. м и г а р а в знак согласия с Ниной одобрительно похлопал хвостом по глади озера. Огромная стая ласточек промчалась над самой водой, отчего вся поверхность озера пошла рябью. Нина подняла т а л д ы м и на него тотчас сели две ласточки. Ребята сделали то же самое, ласточки уселись и на их жезлы. Девочка шестой луны осторожно опустила талдом с и д я щ и м и на нем ласточками на голову Мегары. Белый кит открыл огромный рот, выбросил струю воды и издал странный звук. Четверка ребят сделала то же самое, и в к р а с н о з е л ё н о м воздухе роща к о р а н н а зазвучал хор пяти китов. Тысячи ласточек взмыли над озером, и их щебет зазвучал в унисон с пением китов. Ксоракс приветствовал своих юных освободителей.